Глава 13. Занятия по боевой подготовке воспитание молодого пополнения повернули жизнь полка в мирное русло. Мы знали, что рано или поздно нас обязательно кинут на передовую, но старались об этом не думать. В одном из домов даже организовали офицерский клуб. Там, в один из вечеров, я узнал, что 3-я стрелковая дивизия, которой командовал мой отец, стоит в 60 верстах южнее от нас. Под Рождество, взяв трёхдневный отпуск, я решил навестить отца. Выехал с рассветом, стояли лютые морозы. На полпути сделал остановку на одном из придорожных постов, согрелся чаем и ближе к обеду прибыл в штаб 3-й стрелковой дивизии. Штаб располагался в здании дворянского собрания. После долгого пребывания на морозе, натопленное помещение показалось мне настоящим раем. Адъютант, худощавый штабс-капитан с повязкой на глазу, встал из-за стола и приложил палец к губам. "Господин генерал спит", произнес он шепотом. "Рапортуйте тихо". Поручик Фок», – докладывал я с той же громкостью. "Я, сын Якова Александровича, прибыл с краткосрочным отпуском с целью навестить отца". "Присаживайтесь, господин поручик. Яков Александрович скоро проснется». Он указал мне на диван, стоявший у окна. Повесив шинель, я медленно опустился на его подушки, чтоб не было слышно скрипа кожи. Адъютант тихонько перебирал какие-то документы в папке, украдкой поглядывая на меня. Но получалось это немного забавно, потому что я сидел справа, и повязкой у него был закрыт правый глаз. Поэтому ему приходилось поворачиваться чуть ли не в полоборота, чтобы взглянуть на меня. Я делал вид, что не замечая его интереса и как-то по-детски Закрыл один глаз, чтобы оказаться в его роли, что даже заставило меня улыбнуться. "Есть хотите?" спросил он, спустя какое-то время, и отложил папку в сторону. Я отрицательно покачал головой. "Хочу просить вас об одном одолжении. Поговорите с вашим отцом. Он спит не более двух часов в сутки, и в дождь и в мороз на позициях, а ночами сидит над картами очень сильно переживает за каждое отступление, хотя вины его в этом нет. Приказы приходят сверху. Стал много курить. Совсем себя не бережёт. Может, хоть вас послушает. Между нами опять повисла тишина ожидания. Было слышно только, как постреливают дрова в печи. Через минуту-две из кабинета донесся голос отца. Владимир Николаевич, будьте добры, принесите мне чаю. Проснулся. Адьютант резко встал из-за стола и оправил френч. Сейчас довожу о вашем прибытии. Он удалился в кабинет и через какое-то время распахнул двери. Прошус. Отец уже шел мне навстречу. На меня смотрели радостные, но усталые глаза старика. За те полтора года, которые мы с ним не виделись, он сильно похудел, седина полностью покрыла голову, а на лице появились глубокие морщины. Он обнял меня за плечи, как делал это всегда, и расцеловал. Возмужал", — Возмужал, сказал довольно: О таких крестах в твои годы мне приходилось только мечтать". Как-то сентиментально провел рукой по моей щеке. "Владимир Николаевич", крикнула адъютанту. — "Напоите нас чаем". Мы сели за маленький столик, а Дютан принёс чай с бубликами и тарелку с сухофруктами. Отец спрашивал меня о чем то из нашей довоенной жизни, и тут же сам старался ответить на свой вопрос, мол: "А, да, это же было так. Мы совсем не говорили о войне. Видно было, что он от нее устал. Ему хотелось вернуться туда, где нам всем было хорошо, и я рад, что помог ему в этом". Спустя полчаса, когда эмоции немного улеглись, он рассказал мне, что три месяца назад виделся с мамой. Что от Володи нет никаких вестей, и что во время последней командировки ему предложили место в Михайловской военной академии. Ты же всегда хотел служить в Петербурге, и мама была бы рядом. Я старался подействовать на его решение. Война была ему явно не на пользу. Полк наш тоже туда после войны вернется, и мы опять будем все вместе. Отец как-то загадочно улыбнулся, опустил глаза, на мгновение задумался. Мне кажется, он почувствовал лукавство в моих словах. Достал карманные часы. О, протянул с досадой. Засиделись мы с тобой. У меня через пять минут совещание, а тебе, наверное, пора возвращаться в полк. Не забывай, сынок, что мы с тобой офицеры. И коли пришла война, наше место на фронте. Он встал и подошел к письменному столу, достал что-то из за внутреннего ящика. Я тоже поднялся. Как Юля пишет, не пишет. Но в этом нет ее вины. Я и сам так и не написал ни одного письма. Но это ты зря. Письма помогают нам оставаться людьми. Отец протянул мне небольшую коробку. Держи. Это походный письменный набор. Мой тебе подарок на память о нашей сегодняшней встрече. А письма пиши. Если не Юле, то хотя бы маме. Она жаловалась, что ты очень редко пишешь. И береги себя. Не лезь бездумно под пули. Если с тобой что-то случится, мама этого не переживет. Жизнь штука ответственная и никогда не принадлежит одному человеку. Но если уж один за всех принимает решение, то этот шаг должен быть взвешен и обдуман. Решение мужа, а не мальчишки. Ну давай прощаться. Мы обнялись. Думал ли я тогда, что это будет наша последняя встреча? Конечно же, нет. О том, что У меня трехдневный отпуск я не стал говорить. Это в мирное время я был его любимым сыном, а здесь, на войне, он был отцом для целой дивизии. И, может быть, кто-то нуждался в его внимании больше, чем я. Поэтому решение вернуться в полк было для меня единственно верным. Выйдя на крыльцо, я спрятал под шинель отцовский подарок. Ветер прекратился, пошел легкий снежок. Конях Старый казак с длинными усами вывел из теплого сарая моего гнедову. Накормил мальёха в вашем благородие. Вы сильно его не гоните? Мороз-то лютый. Казак подержал коня, помог мне сесть в седло. На обратном пути повалил снег. В начале пятого стало быстро темнеть, и я потерял все ориентиры, уже пожалев о своем решении. Не спеша ехал по степи в надежде увидеть хоть какой-то огонек. И он появился, видно было, что это горел костер. У меня была уверенность, что это тот же пост, на котором я останавливался утром. И я повернул коня к долгожданному теплу. Вокруг костра сидели солдаты, И только подъехав близко, я увидел на их головах пикельхельмы. Они заметили меня, заметались, тут же стали разбирать оружейную пирамиду. Резко повернув коня, я пустил его в галоп. Послышались крики, засвистили пули. Одна попала мне в бок, наклониться пониже мешал отцовский подарок, давил в грудь. Вторая пуля попала в коня. Он заржал от боли и понесся еще быстрее. Проскакав с полверсты, конь перешел на шаг, остановился и стал заваливаться на бок. Я едва успел вытащить ногу из тремени. Упав на землю, кон захрипел. Еще слышна была вдалеке немецкая речь, но опасность уже миновала. Быстрый конь, темная ночь и снежная пелена спасли мне жизнь. Я побрел по степи, держась за бок и стараясь не думать о ране. Каждый шаг стоил мне немалых усилий. Снег собирался за большой ком, в рукавах замерзал льдинками на усах и ресницах, а я все шел понимая, что остановка это смерть. К утру снегопад прекратился. На пригорке появился одинокий силуэт хутора, из печи шел белый ровный дымок. Подойдя к избе, я осторожно заглянул в окно. На столе стояла лучина, в избе спали. Мой стук разбудил всех домочадцев. Они приняли меня, стали раздевать, растирать, перевязывать, и как только накрыли одеялом, я тут же заснул. К вечеру пришла повозка с двумя санитарами. Они меня еще раз перевязали и доставили в походный лазарет. Ранение оказалось не тяжёлым и не требовало хирургического вмешательства. Пуля прошла по касательной, на вылет, не задев внутренних органов, и при хорошем исходе госпитализация была бы не нужна. Но во время ночного путешествия по степи я обморозил все пальцы ног до красных волдырей. Меня тут же погрузили в санитарный поезд прибывший за ранеными и через два дня доставили в Петроград. Из личных вещей, привезенных с фронта, у меня был только походный письменный набор, подаренный отцом. Спустя долгие годы он еще спасет мне жизнь. Когда наступит предел всяческому терпению, и я решу свести счёты с жизнью, что-то заставит меня достать этот письменный набор, чтобы написать прощальное письмо, как эхо из прошлого.